Да и эта проблема выходит за архипелаг. Ее объем – все наше общество. Весь образованный наш слой и техники, и гуманитарии. Все эти десятилетия разве не были такими же звеньями кощеевой цепи, такими же обобщенными придурками? Среди уцелевших и процветших, даже самых честных, укажут ли нам таких ученых или композиторов, или историков культуры, кто положил себя на устроение общей жизни, пренебрегая собственной. Все, что плохого делается на архипелаге или на всей земле, не через самих ли нас и делается. А мы на Ивана Денисовича напали. Зачем он кирпичи кладет? Наших там больше. В лагере высказывают чаще противоположные обиды и упреки, что придурки сидят на шее у работяг, объедают их, выживают за их счет. Это особенно выдвигают против придурков зонных и часто не без основания. А кто ж не довешивает Ивану Денисовичу хлеб, намочив водой, крадет его сахар, Кто не дает жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котел? Особенным образом подбираются те зонные придурки, от кого зависят питание и одежда. Чтобы добыть те посты, нужны пробойность, хитрость, подмазывание, чтобы удержаться на них, бессердечие, глухость к совести и чаще всего еще быть стукачом. Конечно, всякое обобщение страдает натяжками, и я из собственной памяти берусь назвать противоположные примеры бескорыстных и честных зонных придурков. Да не очень долго они на тех местах удержались. А массе же зонных благополучных придурков можно уверенно сказать, что они сгущают в себе в среднем больше испорченных душ и дурных намерений, чем их содержатся, в среднем же туземном населении. Не случайно именно суда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гебисты и МВДшники. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить лес, а выплывет нарядчиком на комендантском Олпе у Сольлага. Если уж посажен МВДшник Борис Гуганава, как снял я один раз крест с церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было, он будет на станции Решоты, заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем, казалось бы, другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вел дело молодогвардейцев, был почетным, уважаемым нарядчиком в одном из отделений озерлага Истинное содержание этого дела, кажется, очень не совпадало даже с первым фадеевским вариантом. Но не будем основываться на одних лагерных слухах. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у немцев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был зав завкоптеркой, и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. усталые от дня работы, едва они после проверки засыпали, он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком «Немцы, Ахтунг, я ваш бог, пойте мне!» Полусонные, испуганные немцы, приподнявшись на нарах, начинали ему петь «Леле Марлен». А что за люди должны быть те бухгалтеры, которые отпустили лощилина на волю поздней осенью в одной рубашке. Об его удивительной или слишком обычной судьбе, часть 4, глава 4. Тот сапожник в бурепаломе, который без зазрения взял у голодного Анса Бернштейна новые армейские сапоги за пайку хлеба. Когда они на своем крылечке дружно покуривают, толкуя о лагерных делах, трудно представить, кто только среди них не сошелся. Правда, кое-что в свое оправдание, объяснение могут высказать и они. Вот Липай пишет страстное письмо. «Паек заключенного обкрадывали самым нахальным и безжалостным образом везде, всюду и со всех сторон». Воровство придурков лично для себя — это мелкое воровство. А те придурки, которые решались на более крупное воровство, были к этому вынуждены. Работники управления и вольно-наемные и заключенные, особенно в военное время, выжимали лапу с работников отделений, а работники отделений — с работников лагпунктов, а последние — с коптерок и кухонь за счет пайка зэков». Самые страшные акулы были не придурки, а вольнонаемные начальники, Курагин, Пойсу и Шапка, Игнатченко и Севдвинлага. Они не воровали, а брали из коптерок. И не килограммами, а мешками и бочками. И опять же, не только для себя. Они должны были делиться. А заключенные придурки все это как-то должны были оформлять и покрывать. А кто этого делать не хотел, их не только выгоняли с занимаемой должности, а отправляли на штрафной и режимный лагпункт. И таким образом состав придурков по воле начальства просеивался и комплектовался из трусов, боявшихся физических работ, проходимцев и жуликов. И если судили, то опять-таки коптеров и бухгалтеров, а начальники оставались в стороне. Они ведь расписок не оставляли. Показания коптеров на начальников следователи считали провокацией. Картина довольно вертикальная. Одна хорошо мне известная, предельно честная женщина, Наталья Мильевна Анечкова, попала как-то волею судеб заведовать лагерной пекарней. При самом начале она установила, что тут принято из выпекаемого хлеба, пайкового хлеба заключенных, сколько-то ежедневно, и без всяких, конечно, документов, отправлять за зону, за что пекаря получали из вольного ларька немного варенья и масла. Она запретила этот порядок, не выпустила хлеба за зону. И тут же хлеб стал выходить недопеченным, с закалом. Потом опоздала выпечка, это от пекарей. Потом со склада стали задерживать муку. Начальник Олпа, он-то больше всех получал, отказывался дать лошадь на отвозку-привозку. Сколько-то дней Анечкова боролась, потом сдалась. И сразу восстановилась плавная работа. Если зонный придурок сумел не прикоснуться к этому всеобщему воровству, то все равно почти невозможно ему удержаться от пользования своим преимущественным положением для получения других благ. ОП, вне очереди, больничного питания, лучшей одежды, белья, лучших мест в бараке. Я не знаю, не представляю, где тот святой придурок который так-таки ничегошеньки ничего не ухватил для себя изо всех этих рассыпанных благ. Да его соседние придурки забоялись, они б его выжили. Каждый хоть косвенно, хоть опосредствованно, хоть даже почти не ведая, но пользовался. А значит, в чем-то и жил за счет работяг». Трудно, трудно зонному придурку иметь неомраченную совесть. А еще ведь вопрос. И о средствах, какими он своего места добился. Тут редко бывает неоспоримость специальности, как у врача, или как у многих производственных придурков. Бесспорный путь – инвалидность, но нередко покровительство кума. Конечно, бывают пути, как будто нейтральные, Устраиваются люди по старому тюремному знакомству или по групповой коллективной выручке, чаще национальной. Некоторые малые нации удачливы в этом и обычно плотнятся на придурочьих местах. Также и коммунисты негласно выручают друг друга. А еще вопрос. Когда возвысился, как вел себя относительно прочих, относительно серой скотинки, Сколько здесь бывает надменности, сколько грубости, сколько забывчивости, что все мы туземцы и приходящие наша сила. И, наконец, вопрос самый высокий. Если ничем ты не был дурен для арестантской братьи, то был ли хоть чем-нибудь полезен? Своё положение направил ли ты хоть раз, чтобы подстоять общее благо? Или только одно своё всегда? К придуркам производственным никак несправедливо было бы относить упреки объедают сидят на шее не оплачен труд работяг да но не потому что придурков кормит труд придурков тоже не оплачен все идет в ту же прорву а остальные нравственные сомнения остаются и почти неизбежность пользоваться бытовыми поблажками и не всегда чистые пути устройства и заносчивость, и все тот же вопрос на вершине, что ты сделал для общего блага, хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь. А ведь были, были, кто может, подобно Василию Власову, вспомнить о своих проделках в пользу всеобщего блага. Да таких светлоголовых умников, обходивших лагерный произвол, помогавших устроить общую жизнь так, чтоб не всем умереть, чтобы обмануть и трест, и лагерь, таких героев архипелага, понимавших свою должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой, таких и придурками не извернется язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И славы им. А остальным славы нет. На пьедестал возводить нечего. И превозноситься нечем перед Иваном Денисовичем, что избежал низкой рабской работы и не клал кирпичей в поте лица. И даже бы не стоило строить доказательств, что нас, умственников, когда мы на общих работах, постигает двойной расход энергии на саму работу и еще на психическое сгорание, на размышления и переживания, которых нельзя остановить. И потому, где это справедливо. Нам избегать общих работ, а вкалывают пусть натуры грубые. Еще неизвестно, двойной ли у нас расход энергии. Да, чтоб отказаться от всякого устройства в лагере, и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно. Нужна очень устоявшаяся душа, очень просветленное сознание. Большая часть отбытого срока, да еще, наверное, и посылки из дому, а то ведь прямое самоубийство. Как говорит благодарно-виновно старый лагерник д Д.С.Л., «Если я сегодня жив», Значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по списку. Если я сегодня жив, значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем трюме. Если я сегодня жив, значит, мне достались те лишние 200 граммов хлеба, которых не хватило умершему. Это все написано не к попреку. В этой книге уже принято и будет продолжено до конца. Всех страдавших, всех зажатых, всех поставленных перед жестоким выбором лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет оправдать. Но, прощая себе этот выбор между гибелью и спасением, не бросай же забывчивый камнем в того, кому выбирать досталось еще лише. Такие тоже в этой книге уже встречались. И еще встретятся. Архипелаг — это мир без дипломов, мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь, за кого бы себя на этот раз выдать. В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, баянистом. Я не смею перечислять выше. Не пропадешь, если ты жестянщик, стекольщик, автомеханик. Но горе тебе, если ты генетик или, не дай бог, философ. Если ты языковед или искусствовед, ты погиб. Ты дашь дубаря на общих работах через две недели. Не раз мечтал я объявить себя фельдшером. Сколько литераторов, сколько филологов спаслось на архипелаге этой стезей. Но каждый раз я не решался. Не из-за внешнего даже экзамена. Зная медицину в пределах грамотного человека, да еще по верхам латынь, как-нибудь я бы раскинул чернух. А страшно было представить, как уколы делать не умели Если б в медицине только порошки, микстуры, компрессы да банки, я обрешился После опыта нового Иерусалима, усвоив, что быть командиром производства занятие гнусное, я при перегоне меня в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву, с порога же прямо на вахте соврал, что я нормировщик». Слово это я в лагере услышал впервые, сном и духом еще не знал, что такое нормирование, но надеялся, что по математической части. Почему пришлось врать именно на вахте и на пороге? Потому что начальник участка, младший лейтенант, невежен, высокого роста хмурый горбун, несмотря на ночной час, пришел опросить новый этап прямо на вахту. Ему к утру надо было решить, кого куда. Такой был деловой. И с подлобным взглядом оценил он мое галифе, заправленные в сапоги, длиннополую шинель, лицо мое с прямо дышащей готовностью тянуть службу. Спросил о нормировании. Мне казалось, я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня невежен с двух слов. И уже с утра я за зону не вышел, значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня... Ни нормировщиком, ни отхватай выше, заведующим производством, то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров. Попал я из хомута до да в ермо. Прежде меня тут не было и должности такой. Да чего ж верным псом я, значит, выглядел. А еще б какого из меня невежен вылепил. Но опять моя карьера сорвалась. Бог берег. На той же неделе невежно сняли за воровство стройматериалов. Это был очень сильный человек, со взглядом почти гипнотическим. И даже не нуждался он голоса повышать. Строй слушал его замерев. И по возрасту за 50, и по лагерному опыту, и по жестокости. Быть бы ему давно в генералах НКВД. договорили он и был уже подполковником. Однако не мог одолеть страсти воровать. Под суд его никогда не отдавали, как своего, а только снимали на время с должности и каждый раз снижали звание. Но вот и на младшем лейтенанте он не удержался. Заменивший его лейтенант Миронов не имел воспитательного терпения, а сам я и в голову взять не мог, что из меня хотят молота дробящего. Во всем Миронов оказался мной недоволен и даже энергичные мои докладные, отталкивал с досадой. Ты и писать толком не умеешь. Стиль у тебя корявый. И протягивал мне докладную десятника Павлова. Вот пишет человек. При анализации отдельных фактов понижения выполнения плана является первое, недостаточное количество стройматериалов. Второе. За неполным снабжением инструментом бригад. Третье о недостаточной организации работ со стороны тех техперсонала, четвертая, а также не соблюдается техника безопасности. Ценность стиля была та, что во всем оказывалось виновата производственное начальство и ни при лагерное. Впрочем, из устно этот Павлов, бывший танкист, в шлеме и ходил, объяснялся также, если вы понимаете о любви, то докажите мне, что такое любовь. Он рассуждал о предмете знакомым. Его дружно хвалили женщины, побывавшие с ним в близости. В лагере это не очень скрывается. На вторую неделю меня с позором изгнали на общее, а вместо меня назначили того же Васю Павлова. Так как я с ним за место не боролся, снятию своему не сопротивлялся, то и он послал меня не землекопом, а в бригаду маляров. Вся эта короткая история моего главенства закрепилась, однако, для меня бытовой выгодой. Как завпроизводством, я помещен был в особую комнату придурков, одну из двух привилегированных комнат в лагере. А Павлов уже жил в другой такой комнате. И когда я был разжалован, то не оказалось достойного претендента на мою койку, и я на несколько месяцев остался там жить». Тогда я оценил только бытовые преимущества этой комнаты. Вместо вагона к обыкновенной кровати, тумбочка одна на двоих, а не на бригаду. Днем дверь запиралась, и можно было оставлять вещи. Наконец была полулегальная электрическая плитка, и не надо было ходить, толпиться к большой общей плите во дворе. Раб своего угнетенного испуганного тела я тогда оценил только это. Но сейчас, когда меня захватно потянуло написать о моих соседях по той комнате, я понял, в чем была главная удача. Никогда больше в жизни, ни по влечению сердца, ни по лабиринту общественных разгородок я не приближался и не мог бы приблизиться к таким людям, как авиационный генерал Беляев и МВДист Зиновьев, не генерал, так Около. «Теперь я знаю, что писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвращения, презрения. Ты кому-то за запальчиво возражал, так ты не дослушал и потерял систему его взглядов. Ты избегал кого-то из отвращения, и от тебя ускользнул совершенно неизвестный тебе характер, именно такой, который тебе понадобится». Но я с опозданием спохватился, что время и внимание всегда отдавал людям, которые восхищали меня, были приятны, вызывали сочувствие. И вот вижу общество, как луну, всегда с одной стороны. Но как луна, чуть покачиваясь, показывает нам и часть обратной стороны, либрация. Так эта комната уродов приоткрыла мне неведомых людей». Генерал-майор авиации Александр Иванович Беляева, все в лагере так и звали его генерал, всякому новоприбывшему нельзя было не заметить в первый же день на первом же разводе. Из-за всей черно-серой вшивой лагерной колонны он выделялся не только ростом и стройностью, но и отменным кожаным пальто, вероятно иностранным, какого и на московских улицах не встретишь. Такие люди в автомобилях ездят. И еще больше особенной осанкой неприсутствия. Даже в лагерной колонне, и не шевелясь, он умел показывать, что никакого отношения не имеет к этой копошащейся вокруг лагерной мрази. Что и умирать будет, не поймет, как он среди нее очутился. Вытянутый, он смотрел над толпой, как бы принимая совсем другой невидимый нам парад. Когда же начинался развод, и вахтер дощечкой отхлопывал по спинам крайних зеков в выходящих пятерках, Беляев в своей бригаде производственных придурков старался не попасть к крайним. Если же попадал, то, проходя мимо вахты, брезгливо вздрагивал и изгибался, всей спиной показывая, что презирает вахтера. И тот не смел коснуться его. Еще будучи завпроизводством, то есть важным начальником, я познакомился с генералом так. В конторе строительства, где он работал помощником нормировщика, я заметил, что он курит, и подошел прикурить. Я вежливо попросил разрешения и уже наклонился к его столу. Четким жестом Беляев отвел свою папиросу от моей, как бы опасаясь, чтоб я ее не заразил, Достал роскошную никелированную зажигалку и положил ее передо мной. Ему легче было дать мне пачкать и портить его зажигалку, чем унизиться в прислуживании, держать для меня свою папирос Я был смущен. И так, перед каждым нахалом, просящим прикурить, он всегда клал дорогую зажигалку, тем начисто его раздавливая и, отбивая охоту, обратиться другой раз. Если же у него улучали попросить в тот момент, когда он сам прикуривал от зажигалки, спешили сунуться папиросой туда же, он спокойно гасил зажигалку, закрывал крышечкой и в таком виде клал перед просителем. Так яснее понималась вся величина его жертвы. И все вольные десятники и заключенные бригадиры, толпившиеся в конторе, Если не у кого было больше прикурить, то легче шли прикуривать во двор, чем у него. Поместясь теперь в одной с ним комнате, еще и койкой бок о бок, я мог узнать, что брезгливость, презрительность и раздражение — главные чувства, владеющие им в его положении заключенного. Он не только не ходил никогда в лагерную столовую, Я даже не знаю, где в нее дверь, но и не велел соседу нашему, Прохорову, ничего себе приносить из лагерного варева, только хлебную пайку. Однако был ли еще хоть один зек на архипелаге, который бы так издевался над бедной пайкой? Беляев осторожно брал ее, как грязную жабу, ведь ее трогали руками, носили на деревянных подносах и обрезал ножом со всех шести сторон и корки, и мякиш. Эти шесть обрезанных пластов он никогда не отдавал просившим, Прохорову или старику Дневальному, но выбрасывал сам в помойное ведро. Однажды я осмелился спросить, почему он не отдает их Прохорову, Он гордо вскинул голову с очень коротким ежиком белых волос, носил их настолько короткими, чтобы это была как будто и прическа, как будто и лагерная стрижка. Мой однокамерник на Лубянке как-то попросил меня, разрешите после вас доесть суп. Меня всего просто передернуло. Я болезненно воспринимаю человеческое унижение. Он не давал голодным людям хлеба, чтобы не унижать их. Все это высокомерие генерал потому мог так легко сохранять, что около самой нашей вахты была остановка троллейбуса номер 4. Каждый день в час пополудни, когда мы возвращались из рабочей зоны в жилую на обеденный перерыв, с троллейбуса у внешней вахты сходила жена генерала, Она привозила в термосах горячий обед, час назад приготовленный на домашней кухне генерала. В будние дни им не давали встречаться. Термосы передавал Вертухай. Но по воскресеньям они сидели полчаса на вахте. Рассказывали, что жена всегда уходила в слезах. Александр Иванович вымещал на ней все, что накапливалось в его гордой страдающей душе за неделю. Беляев делал правильные наблюдения. В лагере нельзя хранить вещи или продукты просто в ящике и просто под замком. Надо, чтобы этот ящик был железный, да еще привинчен к полу. Но из этого сразу следовал вывод. В лагере из 100 человек 80 подлецов. Он не говорил 95, чтобы не потерять собеседников. «Если я на свободе встречу кого-нибудь из здешних, и он ко мне бросится, я скажу, вы с ума сошли, я вас вижу первый раз». «Как я страдаю от общежития!» — говорил он. «Это от шести-то человек. Если б я мог кушать один, запершись на ключ!» Намекал ли он, чтоб мы выходили при его еде? Именно кушать ему хотелось в одиночестве потому ли, что он сегодня ел несравнимое с другими? Или просто уже от устоявшейся привычки своего круга прятать изобилие от голодных? Напротив, разговаривать с нами он любил, и вряд ли ему действительно было бы хорошо в отдельной комнате. Но разговаривать он любил односторонне, громко, уверенно, только о себе. Мне... Вообще предлагали другой лагерь с более удобными условиями. Допускаю, что им и предлагают выбор. У меня этого никогда не бывает. Знаете, я, когда я был в англо-египетском Судане, но дальше ничего интересного, какая-нибудь чушь, лишь бы оправдать это звонкое вступление, когда я был в англо-египетском Судане». Он действительно побывал и повидал. Он был моложе 50, еще вполне крепок. Только одно странно Генерал-майор авиации не рассказал он ни об одном боевом вылете, ни об одном даже полете. Зато, по его словам, он был начальником нашей закупочной авиационной миссии в Соединенных Штатах во время войны. Америка, видимо, поразила его. Сумел он там многое накупить. Беляев не снижался объяснять нам, за что именно его посадили, но, очевидно, в связи с этой американской поездкой или рассказами о ней. «Оцеп» предлагал мне путь полного признания. отцеп известный советский адвокат. То есть адвокат повторял следователя. «Я сказал, пусть лучше двойной срок», Но я ни в чем не виноват. Можно поверить, что перед властью он таки не был виноват ни в чем. Ему дали не двойной, а половинный срок. Пять лет. Даже шестнадцатилетним болтунам давали больше. Смотря на него и слушая, я думал, «Это сейчас». После того, как грубые пальцы сорвали с него погоны, Воображаю, как он извивался. После шмонов, после боксов, после воронков, после руки взять назад, он не дозволяет возразить себе в мелочи, не то, что в крупном. Крупного он и обсуждать с нами не будет. Мы недостойны, кроме Зиновьева. Но ни разу я не заметил, чтобы какая-нибудь мысль, не им высказанная, была бы им усвоена. Он просто не способен воспринять никакого довода. Он все знает до наших доводов. Что ж был он раньше? Глава закупочной миссии, вестник советов на Западе. Лощеный, белолицей, непробиваемый сфинкс, символ новой России, как понимали на Западе. А что если прийти к нему с каким-нибудь прошением? С прошением просунуть голову в его кабинет? Ведь как гаркнет, ведь прищемит. Многое было бы понятно, если бы происходил он из потомственной военной семьи. Но нет. Эти гималай-самоуверенности усвоены советским генералом первого поколения. Ведь в гражданскую войну в Красной Армии он, наверное, был паренек в лопоточках. Он еще подписываться не умел. Откуда же это так быстро? Всегда в избранной среде, даже в поезде, даже на курорте, всегда между своими, за железными воротами, по пропускам. А те, другие, скорее ведь похожи на него, чем не похожи. И что будет, если истина, сумма углов треугольника равна 180 градусам, заденет их особняки, чины и заграничные командировки, Да ведь за чертеж треугольника будут отрубливать голову. Треугольные фронтоны с домов будут сшибать и сдадут декрет измерять углы только в радианах. А в другой раз думаю, а из меня? А почему бы из меня за 20 лет не сделали такого генерала? Вполне бы. И еще я присматриваюсь. Александр Иванович совсем не дурной человек. Читая Гоголя, он добросердечно смеется. Он и нас рассмешит, если в хорошем настроении. У него усмешка умная. Если б я захотел взрастить в себе ненависть к нему, вот когда лежим мы рядом на койках, я б не мог. Нет, не закрыто ему стать вполне хорошим человеком, но перестрадав страдав Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтоб ему привозили обед в термосе. Отстать от Беляева, оказаться ниже, был ему нож острый. Но обстоятельства сильней. У Беляева не было конфискации имущества. У Зиновьева же частичная была. Деньги, сбережения, это у него все, видимо, отгребли. А осталось только богатая, хорошая квартира. Затоши рассказывал он нам об этой квартире часто, подолгу, смакуя каждую подробность ванной, понимая, какое и у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм. 40 лет человек столько стоит, какова у него квартира. Все это он рассказывал в отсутствии Беляева, потому что тот и слушать бы не стал. Тот бы сам взялся рассказывать только не о квартире, и бы считал себя интеллектуалом, а хотя бы о судане снова. Но, как говорил Павел Николаевич, жена больна, а дочь вынуждена работать, возить термос некому. Впрочем, и передачи по воскресеньям ему привозили очень скромные. С гордостью оскудевшего дворянина вынужден был он нести свое положение. В столовую он все-таки не ходил, презирая тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни. Но и баланду, и кашу велел Прохорову носить сюда, в комнату, и здесь на плитке разогревал. Охотно бы обрезал он и пайку с шести сторон, но другого хлеба у него не было и он ограничивался тем, что терпеливо держал пайку над плиткой, по всем ее шестиграням прожаривая микробов, занесенных руками Хлебореза и Прохорова. Он не ходил в столовую и даже иногда мог отказаться от баланды, но вот шлехетской гордости удержаться от мягкого попрошайничества здесь в комнате ему не хватало. Нельзя ли маленький кусочек попробовать? Давно я этого не ел. Он вообще был преувеличенно мягок и вежлив, пока ничто его не царапало. Его вежливость была особенно заметна рядом с ненужными резкостями Беляева. Замкнутый внутренне, замкнутый внешне, с неторопливым прожевыванием, с осторожностью в поступках. Он был подлинный человек в футляре по Чехову. Настолько верно, что остального можно и не описывать. Все как у Чехова. Только не школьный учитель, а генерал МВД. Невозможно было на мгновение занять электроплитку в те минуты, которые рассчитал для себя Павел Николаевич. Под его змеиным взглядом вы сейчас же сдергивали свой котелок. А если б нет... Он тут же б и выговорил. На долгие воскресные дневные проверки во дворе я пытался выходить с книгой, подальше держась от литературы, всегда с физикой. Прятался за спинами и читал. О, какие мучения доставляло Павлу Николаевичу такое нарушение дисциплины. Ведь я читал в строю, в священном строю, Ведь этим я подчеркивал свой вызов, бравировал разнузданностью. Он не осаживал меня прямо, но так взглядывал на меня, так мучительно кривился, так стонал и бурчал. Да и другим придуркам так мое чтение было тошно, что пришлось мне отказаться от книги и по часу простаивать как дураку. А в комнате там уж не почитаешь, там надо слушать рассказы. Как-то на завод опоздала одна из девиц-бухгалтерш стройконторы, и тем задержала на пять минут вывод придурочей бригады в рабочую зону. Ну, вместо того, чтобы вывести бригаду в голове развода, вывели в конце. Дело было обычное, ни нарядчик, ни надзиратель даже не обратили внимания, но Зиновьев в своей особенной сизоватой шинели мягкого сукна, в своем строго надетом защитном картузе, давно без звездочки, в очках встретил опоздавшую гневным шипением. «Какого черта вы опаздываете? Из-за вас стоим!» Он не мог уже больше молчать. Он извелся за эти пять минут. Он заболел. Девица крут повернулась и сияющими от наслаждения глазами отповедала ему. «Подхали им. Ничтожество! Чичков!» «Почему Чичков?» наверное, спутала с Беликовым. Заткни свою лоханку и еще, и еще. Дальше уже на грани матерщины. Она управлялась только своим бойким остреньким язычком, она руки не подняла, но, казалось, невидимо хлещет его по щекам, потому что пятнами, пятнами красно вспыхивала его матовая девичья кожа и уши налились до багрового цвета и дергались губы. Он нахохлился, но ни слова больше не вымолвил. Не пытался поднять руку в защиту. В тот день он жаловался мне. Что поделать с неисправимой прямотой моего характера? Мое несчастье, что я и здесь не отвык от дисциплины. Я вынужден делать замечания. Это дисциплинирует окружающих. Он всегда нервничал на утреннем разводе. Он скорее хотел прорваться на работу. Едва бригаду придурков пропускали в рабочую зону, он очень показно обгонял всех неспешащих, идущих в развалку, и почти бежал в контор. Хотел ли он, чтобы это видело начальство? Не очень важно. Чтоб видели зэки, до какой степени он занят на работе? Отчасти да. А главное и самое искреннее было — Скорее отделиться от толпы, уйти из лагерной зоны, закрыться в тихой комнатке планового отдела и там, там вовсе не делать той работы, что Василий Власов, не смышлять, как выручить рабочие бригады, а целыми часами бездельничать, курить, мечтать еще об одной амнистии и воображать себе другой стол, другой кабинет со звонками вызова с несколькими телефонами, с подбострастными секретаршами, с подтянутыми посетителями. Мало мы знали о нем. Он не любил говорить о своем прошлом в МВД. Ни о чинах, ни о должностях, ни о сути работы. Обычная стеснительность бывших МВДшников. А шинель на нем была как раз такая сизая, как описывают авторы «Беломорканала», и не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые канты из скителя и брюк. Года за два его ситки ему, видимо, еще не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну архипелага. Наш-то лагерь ему, конечно, дали по выбору. Его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где-то на Калужской площади не осознав донышко как же враждебен он своему нынешнему окружению он в комнате иногда проговаривался то высказывал близкое знание круглова тогда еще не министра то френкеля то завенягина все крупных гулаговских чинов как-то упомянул что в войну руководил постройкой большого участка железной дороги сызрань саратов Это значит во фрэнклевском ГУЛ-ЖДСе. Что могло значить руководил? Инженер он был никакой, значит начальник лагерного управления. И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109-я статья. Для МВД это значило «взял не по чину». Дали 7 лет как своему. Значит, хапанул на все 20 По сталинской амнистии ему уже сбросили половину оставшегося, предстояло еще два года с небольшим. Но он страдал. Страдал, как от полной десятки. Единственное окно нашей комнаты выходило на нескучный сад. Совсем не вдали от окна и чуть пониже колыхались вершины деревьев. Все сменялось тут. Метели, таяние, первая зелень. Когда Павел Николаевич ничем в комнате не был раздражен и умеренно грустен, он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко приятно «О, засни мое сердце глубоко! Не буди, не пробудешь, что было! Отпадишь ты, вполне приятный человек, в гостиной» а сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна. Уголок Нескучного, обращенный к нашей зоне, отгораживался пригорками от гуляющих и был укромен. Был бы, если не считать, что из наших окон смотрели мы, бритоголовые. На 1 мая какой-то лейтенант завел сюда в укрытие свою девушку в цветном платье. Так они скрылись от парка, а нас не стеснялись, как взгляды кошки или собаки. Пластал офицер свою подружку по траве, да и она была не из застенчивых. Не зови, что умчалась далеко, не люби, что ты прежде любила. Вообще, наша комнатка была как смоделирована. МВДшник и генерал полностью нами управляли. Только с их разрешения могли мы пользоваться электроплиткой. Она была народная, когда они ее не занимали. Только они решали вопрос, проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться. В нескольких шагах по коридору была дверь в большую общую комнату. Там бушевала республика. Там в рот и в нос слали все авторитеты. Здесь же были привилегии, и держать за них мы тоже должны были всячески соблюдать законность. Слетев в ничтожные маляры, я был бессловесен. Я стал пролетарий, и в любую минуту меня можно было выбросить в общую. Крестьянин Прохоров, хоть и считался бригадиром производственных придурков, но назначен был на эту должность именно как прислужник. Носить хлеб, носить котелки, объясняться с надзирателями и дневальными, словом, делать всю грязную работу. Это был тот самый мужик, который кормил двух генералов. И так мы вынужденно подчинялись диктаторам. Но где же была и на что смотрела великая русская интеллигенция? Доктору Правдину, я ведь и фамилию не выдумываю, Невропатологу, врачу лак участка было 70 лет. Это значит, революция застала его уже на пятом десятке, сложившемся в лучшие годы русской мысли, в духе совестливости, честности и народолюбия. Как он выглядел? Огромная маститая голова с серебряной качающейся сединой, которой не дерзала касаться лагерная машинка. Льгота от начальника санчасти. Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения. Крупный, знающий себе цену НОС, внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно солидно были все его движения. Так объемен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из неё. Не знаю, каков он был невропатолог, вполне мог быть и хорошим, но лишь в рыхлую обходительную эпоху, и обязательно не в государственной больнице, а у себя дома, за медную дощечкой на дубовой двери, под мелодичное позванивание пристенных стоящих часов, никуда не торопящиеся, и ничему, кроме совести своей неподчиненной. Однако с тех пор его крепко пугнули, перепугали на всю жизнь. Не знаю, сидел ли он когда-нибудь прежде, таскали ли его на расстрел, в гражданскую, дивного ничего тут нет, но его и без револьвера напугали достаточно. Довольно было ему поработать в амбулаториях, где требовалось пропускать по 9 больных в час, где время было только стукнуть раз молоточком по колену, посидеть членом ВТЭК врачебно-трудовой экспертной комиссии, до да членом курортной комиссии, до да членом военкоматской, и всюду подписывать, подписывать, подписывать бумажки и знать, что каждая подпись – это твоя голова, что кого-то из врачей уже посадили, кому-то угрожали, А ты все подписывай бюллетени, заключения, экспертизы, освидетельствования, истории болезни. И каждая подпись, потрясение гамлетовское, освободить или не освободить, годен или не негоден, болен или здоров. Больные умоляют в одну сторону, начальство жмет в другую. Перестращенный доктор терялся, сомневался, трепетал и раскаивался. Но то все было на воле. Это любезные пустячки. А вот арестованный как враг народа, до смертного инфаркта, напуганный следователем, воображаю, скольких человек, целый мединститут он мог бы за собой потащить при таком страхе. Что был он теперь? Простой очередной приезд вольного начсанчасти Олпа, какого-то старого пьянчушки без врачебного образования, приводил Правдина в такое волнение и замешательство, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста. Его сомнения теперь удестерились. В лагерь он пуще терялся и не знал, с температурой 37,7 можно ли освободить от одного дня работы, а вдруг будут ругать, и приходил советоваться к нам в комнату. Он мог жить в равновесном покойном состоянии не более суток. Суток после похвалы начальника лагеря или хотя бы от младшего надзирателя. За этой похвалой он 24 часа как бы чувствовал себя в безопасности. Но со следующего утра неумолимая тревога опять вкрадывалась в него. Однажды отправляли из лагеря очень спешный этап. Так торопились что устроить баню было некогда. Еще счастье, что не погнали голых в ледяную. Старший надзиратель пришел к Правдину и велел написать справку, что этапируемые прошли санобработку. Как всегда, Правдин подчинился начальству. Но что же с ним было потом? Придя в комнату, он опустился на кровать, как подрезанный. Он держался за сердце, стонал и не слушал наших успокоений. Мы заснули. Он курил папиросу за папиросой, бегал в уборную. Наконец, за полночь оделся и с безумным видом пошел к дежурному надзирателю по прозвищу Коротышка, пятикантропу неграмотному, но со звездочкой на фуражке, советоваться, что с ним будет теперь. За это преступление дадут или не дадут ему второй срок по пятьдесят восьмой? «Иль только вышлют из московского лагеря в дальний». Семья у него была в Москве, ему носили богатые передачи. Он очень держался за наш лагерек. Затруханный и запуганный Правдин потерял волю во всем, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с дневальных, ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо. В самой санчасти одеяло неизвестно, когда вытряхивались. Все это он знал, но настоять на чистоте не мог. Только один пункт помешательства разделял он со всем лагерным начальством. Да эту забаву знают многие лагеря. Ежедневное мытье полов в жилых комнатах. Это выполнялось неуклонно. Воздух и постели не просыхали из-за вечно мокрых гниющих полов. Правдина не уважал последний доходяга в лагере. На тюремном пути его не грабил и не обманывал только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не обчищена самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой все вываливалось и падало. Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58, 10 и 11, то есть как политик, агитатор и организатор. Но наивность недоразвитого ребенка я обнаружил в его голове. Даже на третьем году заключения он все еще не дозрел до тех мыслей, которые на следствии за собою признал. Он верил, что все мы посажены временно, в виде шутки, что готовится великолепная щедрая амнистия, чтобы мы больше ценили свободу и вечно были благодарны органам за урок. Он верил в процветание колхозов, в гнусное коварство плана маршала для закабаления Европы и в интриги союзников, рвущихся к Третьей мировой войне. Помню, однажды он пришел просветленный, сияющий тихим, добрым счастьем, как приходят верующие люди после хорошей всеночной. На его крупном, добром, открытом лице всегда большие с отвисшими нижними веками глаза светились неземной кротостью. Оказывается, только что происходило совещание зонных придурков. Начальник лакпункта сперва орал на них, стучал кулаком, И вдруг стих и сказал, что доверяет им, как своим верным помощником. И Правдин умиленно открыл нам. Просто энтузиазм к работе появился после этих слов. Отдать справедливость генералу, тот презрительно скривил губы. Не лгала фамилия доктора. Он был правдолюбив. Он любил правду. Любил, но не был достоин ее.